Глава пятая 15 сентября 2019 года Прокуратура Октябрьского района Старший помощник прокурора, подполковник юстиции Мамонтов Олег Григорьевич, второй день был не в настроении. Буквально на днях отрицательно решился вопрос с его переводом покуратуру региона, что абсолютно не радовало. 10 лет он занимал одну и ту же должность, работал с одними и теми же людьми, выполнял одни и те же функции. Такая работа не приносила удовлетворения. Мысль об уходе на пенсию с настойчивой и регулярностью возникала в его голове, но не реализовывалась. Так как размер потенциального пенсиона не устраивал, а сменить сферу деятельности было невозможно. Ничего другого моментов делать не умел и учиться не собирался. Настроение не улучшало и то обстоятельство, что под его опеку передали молодого стажёра, который в перспективе должен быть стать его коллегой. Кроме игры Воспитателя детского сада у помощника прокурора имелось много иной, как важной, так и пустой работы. Вчера ему передали для изучения уголовное дело об убийстве. Обвиняемым по делу был молодой наследник огромных богатств Фёдоров, но даже это не вызывало никакого интереса. Таких дел в своей практике Он изучил не просто много, а безумно много. Что убийцы, что убитые, вне зависимости от их личности, давно не вызывали никаких чувств, кроме спокойного и контролируемого раздражания. Обвиняемый, потому что создал дополнительную работу, а потерпевший, потому что мог бы и не допускать, чтобы его убили. Поэтому уголовное дело Мамонтов ссучил молодому и неопытному стажёру. Посмотри. Особенно обрати внимание на то, правильно ли указаны даты и время проведения следственных действий. Не получилось ли так, что следователь в одно время допрашивал разных лиц? Такое бывает, сказал Мамонтов, передавая тома уголовного дела своему стажёру. Виктору Крикову Это было вчера. Сегодня, к обеду, Криков должен был отчитаться о проделанной работе. Мамонтов был уверен, что стажёр в деле никаких ошибок не найдёт. Следователь Семёнов, который расследовал дело, ляпов с датами, временем и тому подобными несуразностями, не допускал. Вообще. проверить дело после этого старого и опытного следователя помощник прокурора необходимости не видел уголовное дело об убийстве они все одинаковые штемповка Ну что, Витя, нашёл что-нибудь? насмешливо спросил Мамонтов, входящего в кабинет стажёра. Все виновные невинны, а невиновные виновны. Изучил. Олег Григорьевич со смущённой улыбкой ответил Кликов. Наишто ну все невинны? Следователь в манере сталинских репрессий оболгал ни к чему не причастного агнца, с сарказмом продолжал расспросы помощник прокурора. Угу. Не, не, не знаю. Я, как вы и сказали, проверил все даты и время проведения следственных действий. Они не пересекаются между собой, каждый свидетель допрошен в отдельное время, подпись исследователя из тех допрошенных на местах. А почему у тебя такой вид, как будто ты шомпол проглотил? Потому что я не уверен, что Фёдоров виновен, я считаю, что следствие явно не доработало, вообще непонятно, как они вышли на него. да более полной иллюстрации если взять любого другого человека с улицы то им можно заменить существующего обвиняемого доказательств маловат сначала речь крикова была не очень уверена но затем стала более спокойной и вопреки насмешливому взгляду маматова да у миллионе жизни наставник не скрывал своего скепсиса Почему же ты так считаешь? Посмотрите сами. Бабушка, которую допросили, точно не может пояснить, приходил ли он к дому в день убийства. Отпечатки пальцев в квартире убитого обнаружили, но это неудивительно, так как он бывал в квартире. Этот Костин, который почему-то настаивал на том, что Фёдоров единственный, кто приходил в квартиру к Остамарова, Явно чего-то не договаривает. Костамаров торговал наркотиками. Уверен, множество его клиентов-должников имели умысел на убийство. А эта версия даже не отработана. Кровь на Фёдорове обнаружена, но у него с Костамаровым одна группа крови. Генетическая экспертиза не проводилась. Я считаю, что следователю ещё есть над чем поработать. Дело можно было бы вернуть для проведения дополнительного расследования. Молодец, умница. Мамонтов прямо-таки искрился от напускного восторга. Кроме того, необходимо пока отпустить Фёдорова из-под стражи, чтобы дать ему возможность уехать из страны и спокойно жить на свои миллионы. Или дело прекратить, так как виновника не нашли. Так Я. Я. Я не знаю. Зато я знаю. Фёдоров виновен. А если не виновен, то пускай с этим разберётся суд. Но это же в корне неверно. Что именно? Если и вы, и я не уверены в том, что Фёдоров убил Кастамарова, то мы не можем направить это дело в суд. С чего ты взял? очень даже можем, в нашу функцию входит проверка уголовного дела и направление его в суд, и если мы ошиблись, то суд в ходе рассмотрения дела укажет нам на это, хотя у меня сомнений нет. Как же нет, почитайте дело сами. Зачем? Все, что мне необходимо, я услышал. Процессуальных нарушений следователь не допустил. С твоим мнением о невиновности Фёдорова разберутся служители Фемиды. Мамонтов любил вернуть красивые фразы своей речи. Но у него же есть алиби. Он разговаривал по телефону в момент убийства и находился в другом месте. Ты путаешь, Витя. Телефон Фёдорова находился в другом месте. Сам же он мог находиться на месте убийства. И никаких доказательств его алиби, как я понимаю. Нет? Нет. Он отказался сообщать, с кем он говорил. Ну вот, удалительно констатировал Мамонтов. Олег Григорьевич, это неправильно. На секунду замешкался и повторил. Неправильно так работать. Из-за наших действий может пострадать человек, который может быть Ничего не совершал. А если совершал? Запомни, нет, вернее, заруби себе на носу. По этому делу работало много людей, и ни у кого из них сомнения в виновности Фёдорова не возникло. Неужели ты думаешь, что ты умней остальных? Нет, на все могут ошибаться. Хорошо, баран ты упёртый. Помощник прокурора стал выходить из себя. Давай посчитаем. До тебя и меня к этому делу имели отношение сотрудники уголовного розыска. Ты думаешь, они землю не копали, чтобы найти истинного виновника? Здадал он вопрос и сам уже ответил на него. Уверен, они её не копали, а перевернули, а потом просеяли через мелкое сито. Затем работал следователь статья совсем не глупый. Семёнов умён и в своих действиях методичен и напорист, как бита на мешалке. Из твоих выводов следует, что и он ошибся. А почему, собственно? Простая арифметика говорит, что ты в меньстве. Если мы все ошибаемся, вклинился в речь наставника Кликов. Витя, не перебивай. Даже если такое произойдёт, что маловероятно, у нас есть суд. Если мы допустили ошибку, то он её точно исправит. Мы же сами можем сделать это, направив дело на дополнительные расследования. Дополнительная работа, которая не нужна ни нам, ни следователю, никому. Я не согласен. в этом заинтересован Фёдоров. Ваши слова наводят на мысль о том, что вы сами заинтересованы в том, чтобы Фёдоров сел в тюрьму. Криков сам испугался того, что сказал. Виктор, я вижу, что ты меня не слушаешь. А если слушаешь, то не хочешь понимать. Ты можешь делать всё, что тебе угодно, но сейчас ты направишься к прокурору. с обвинительным заключением и сообщишь, что уголовное дело изучено и готово к направлению в суд. Если ты поступишь иначе, сам решая проблемы, не только с твоим, но и с моим непосредственным начальником. Я в это вмешиваться не буду. Не хочу выглядеть пророком, но также скажу тебе, что если ты повторишь тот же бред прокурору, что сейчас слышал я, в лучшем случае Будешь высмен. Олег Григорьевич, а если я действительно всё расскажу прокурору, а также сообщу о своих подозрениях о наличии у вас заинтересованности в этом деле. Делай, что тебе угодно. Каждый имеет право на ошибку и на то, чтобы его покарали за эту ошибку. Свободин. Мамонтов, поставив точку в разговоре, углубился в чтение журнала. который лежал перед ним, или скорее, сделал вид, что читает его. Олег Григорьевич решительно продолжил Кликов. Разрешите последний вопрос. Слушаем, сострадательским видом произнёс Мамонтов. И что вы после этого я тебя больше не видел? Что произойдёт, если и суд откажется вмешиваться в судьбу Фёдорова? Не захочет разбираться в этом деле. Что? Это же суд. Он обязательно разберётся. Если судья ошибётся, то будет допущена фатальная, ужасная, но иногда случающаяся судебная ошибка. В судебной системе большое количество инстанций, в каждой из которых заседают профессионалы, специалисты своего дела. Они-то и должны установить правду. И устанавливают, конечно, Виктор, конечно, иди к прокурору. Криков, хоть и не переубежденный помощником прокурора, вышел из кабинета. Посмотрев на уже закрытую дверь кабинета, Мамонтов то ли сам себе, то ли вслед ушедшему Крикову произнес, только сидят в суде такие же люди, как я, и такие, каким вскоре станешь ты